Яся Недотрога, Анна Гаврилова «Дракон вредный под вид мстительный» Книга вторая Пролог Я стояла и изображала статую, ровную, спокойную, со взглядом направленным в пространство. Остальные тоже не двигались. Весь первый курс высшей военной школы, все 27 человек, Сейчас представляли собой идеальную такую шеренгу. А магистр Хип шел вдоль ряда и изучал птенцов. Чем ближе он подходил, тем тревожнее становилось на сердце. И тем больше хотелось верить в чудо. В то, что Хип не заметит. Или притвориться, будто не заметил. Тем более ничего особенного не случилось. Ну да. Две леди из шести стоят подранные. У одной синяк на скуле, у другой кровоподтек и длинная царапина. От уха и до самого декольте. Еще у нас руки расцарапаны и волосы не такие роскошные, как обычно. Но мы же не на светском рауте, тут нет жестких требований к прическам. Магистр шел, шел, а потом запнулся, остановился напротив Миоль и кашлянул удивленно. Заметил все-таки. Их линялый ты хвост, как выражается лорд Эрвин. «Леди!» — повысив голос, позвал преподаватель. «Кто вас так? Что случилось?» В тренировочном зале повисла заинтригованная тишина. С момента нашего появления сокурсники едва не лопались от любопытства, но их вопросы мы игнорировали. А не ответить преподавателю, конечно, нельзя. Вот бледная и призналась. «Это Августа сделала. Мы немного повздорили». Хип резко повернул голову и приказал. «Леди стирт шаг из строя!» А потом и моей противнице. «Вы тоже шаг вперед!» Секунда, и все. Мы отдельно, курс отдельно. И такие мурашки по спине побежали, что захотелось втянуть голову в плечи и провалиться сквозь пол. Хип дошел до меня, смотрел и... «Ну и кто так дерется?» Препод поморщился, словно наша неумелая драка его оскорбила давайте каноматы о нет только не это в смысле миоль конечно та еще гадина но у меня из предыдущего раза все болит но хип моих мыслей не слышал читать по лицу ему тоже не хотелось идея столкнуть нас на ринге воплощенному однозначно нравилась так девушки едва мы разулись и добрались до мягкого покрытия провозгласил дракон обе в боевую стойку мы подчинились Лично у меня в этот момент искра из глаз вышибла. Миоль нанесла такой удар в бок, что до сих пор болела. «Раунд тридцать секунд», — объявил Хип. «В пах не бьем». Тут он подумал и исправился. «А, нет, вам можно. На счет три бой. Раз, два, три». Если он хотел поиздеваться, то получилось идеально. Просто наша первая потасовка закончилась меньше часа назад. И прямо сейчас мы ничего не могли, даже ненавидеть друг друга удавалось с трудом. Хотя уж кто, а Миоль ненависти заслуживала. Что сделала вечно брюзжащая и храпящая как конь соседка, Миоль обвинила меня в воровстве. И это произошло на рассвете. Я встала пораньше, чтобы написать письмо ее величеству Мелиси. Для начала нейтральное, просто навести мосты. Я хотела немного рассказать о школе, о нашей учебе, об успехах и трудностях. Но прежде чем браться за перо, полезла в спрятанный под кроватью чемодан, чтобы достать почтовую шкатулку, замаскированная под очечник. Но футляра не нашлось. Я начала переворачивать всю комнату. Попутно разбудила Миоли, та после коротких пояснений полезла за своим средством связи. Ее шкатулка была стилизована под узкий футляр для перчаток, вот только его тоже не нашлось. На шум в нашей комнате явились остальные, и вскоре стало понятно. Ограбили всех и каждую. Сувениры, выданные королевой, были единственным, что украли. Выходило, что кто-то проник на нашу территорию и порылся в вещах. После того, как Эрвин наказал наглых пятикурсников полосой препятствий, мы перестали баррикадировать двери на ночь. Но ограбление вряд ли случилось ночью. Мы начали думать. И первым, на кого упало лично мое подозрение, стал сам лорд Эрфорс. Только версия выглядела неправдоподобной. Личные средства связи в школе запрещены. Директор мог их изъять, впаяв каждое из нас нарушение. Но, невзирая на все свои минусы, Эрвин явно не из тех, кто пойдет рыться в девичьем белье. Да никто не пойдет. Ни один мужчина. Это нонсенс. Немыслимо. Вся эта немыслимость, как на буксире, тащила в сторону самого неприятного вывода. Предметы выкрала одна из нас. Возможно, даже передала их Air Force, Скорее всего, Air Force, Ведь он единственный, кто заинтересован. Единственный, кому может всерьез навредить утечка информации из школы. Королева ведь намекала, что в случае проблем найдет подходящий рычаг. Логика всей этой ситуации лежала на поверхности, и девчонки тоже поняли. Дарина, которая от происходящего словно расширилась в плечах, озвучила свои выводы, и ее мнение полностью совпало с моим. Напряжение в комнате усилилось. А потом Меоль хмыкнула и произнесла с гаденькой интонацией. «Ну, думаю, понятно, кто украл. И кто же?» Мои нервы превратились в струны и обнажились. Миоль посмотрела презрительно и действительно сказала. «Полагаю, это ты, Августа, тебе не привыкать к жульничеству. А где жульничество, там и воровство». «Все». На глаза упала красная пелена, с губ сорвалось шипение. «А я не боюсь!» — воскликнула бледная и тоже сжала кулаки. «Будь рядом матушка, она бы упала в обморок, а мои благопристойные сестры легли бы рядом. Полагаю, даже братья бы не одобрили». Но терпение лопнуло, молчать оказалось выше моих сил. Да, я ринулась на Миоли, мы сцепились. Принялись царапать и бить друг друга, а девчонки застыли неподалеку, боялись подойти. Даже массивная Дарина не решилась сунуться в наш клубок. По крайней мере, вначале. Чуть позже, когда я процарапала Миоль шею, наше рвение ослабло и обеих развели по углам. Валета притащила лекарский чемоданчик, Пенелопа принялась ругаться, как беглый каторжник. Дарина караулила, чтобы мы не рванули друг другу снова, а Флавия пугливо таращила глаза. На завтрак в результате мы опоздали и с трудом притащились на практическое занятие у Хиппа. А теперь вот раунд в 30 секунд и азартное в исполнении препода. «Три!» Мы, конечно, сошлись. Не могли не сойтись, ведь от этого зависят оценки а саботировать приказы преподавателей себе дороже. Однако через положенные 30 секунд энтузиазм Хиппо поуменьшился. «Это что сейчас было? Это по-вашему бой?» Короткая пауза и опять. «Раунд на счет три». Мы не перетекли, а скорее стекли в боевые стойки. Драка опять вышла вялая, неинтересная, у нас не осталось ни злости, ни сил. Хотелось просто лечь на маты и лежать. Когда новые тридцать секунд вышли, Хип буркнул. "Давай, неуда». «Все. На этом интерес к нашей паре был потерян. Впрочем, еще одной ворчливой реплики мы удостоились». «Вернитесь в строй». И мы почти успели. Натянули мягкие форменные туфли, предназначенные для занятий в помещении, и даже развернулись в нужном направлении, когда двери зала распахнулись, впуская лорда директора. Эрвин Эрфорс был свеж, хорош, идеально выбрит. Военный китель сидел, как на манекене. В общем, никаких признаков, что вчера этот дракон практически умирал. — Магистр, — поприветствовал Эрфорс. — Кадеты, доброе утро. Тут он заметил нас с Нужно было рвануть к строю и затеряться. Но у воплощенных слишком хорошее зрение. Директор сначала остановился, потом вопросительно заломил бровь. Посмотрел на нас. Посмотрел на нас во второй раз и уточнил. «Что случилось?» «Леди устроили потасовку вне занятий», — ответил за кадеток Хип. Мик и Эрвин расцвел до того радостной улыбкой, что меня посетило желание немедленно сдохнуть. И, как оказалось, не зря.